Глава третья. В путь. Ничего не забыли? Голос Ора выдавал его волнение. Нет, все проверили, и не раз, ответил Дан и обнял долгожителя. Благослови нас, Отец. Да будет с вами в пути великий. Да даст он вам успех во всем, что вам предстоит. Да защитит он вас от врагов и диких зверей, от зла извне и изнутри. Да вернет он вас нам здоровыми и обогащенными опытом, сказал Ор. И, опустив поднятые во время благословения руки на плечи Дана, добавил, обращаясь к юношам. Ва, великий знает сердце твое, «Доверься ему. Арун, да будет сила твоя и верность твоя радостью для друзей твоих. Не бойся ничего и никого, великий с тобой». Затем Ор повернулся к собравшемуся на террасе перед пещерой племени. «Мы отпускаем этих молодых охотников с тревожным сердцем, понимая, что времена настали тяжелые». Но мы также знаем, что если в эти времена не делать того, что нужно делать, то они станут невыносимыми. Мы доверяем их воле Великого Отца, да п р и б у д е т Он с ними. Когда Ор а окончил свою речь, все столпились вокруг Дана, Ва и Аруна, пожимая им руки и обнимая на прощание. У Ли на глазах стояли слезы, когда она обняла Ва, Аруна и чуть-чуть подольше Дана. Эл только сказала «До встречи, друзья!» и, заплакав, убежала в пещеру. Трое друзей гуськом стали спускаться к реке. Впереди шел Дан, за ним Ва, последним шел Арун. У каждого за плечами висел лук и колчан со стрелами. На поясе нож и проща. В руках было большое копье из крепкого букового дерева с немного продолговатым каменным наконечником, прикрепленным к древку, переплетенными крест-накрест оленями жилами. Потому как они были одеты, видно было, что собрались они в далекий путь. Кроме набедренной повязки из мягкой сыромятной кожи, у каждого на плечах висел плащ из оленей шкуры. Сильные, мускулистые, они шагали пружинищим шагом, рассчитанным на долгий путь. С ними отправились в путь две собаки. Одна любимец сова, другая, как и все собаки, принадлежала всему племени, но на охоту всегда ходила с Даном. Реку переплывем чуть ниже по течению. Там она не такая широкая, как здесь, а что нас с течением отнесет, так нам только на руку, сказал Дан. Подойдя к тому месту, где они намеревались переплыть реку, юноши сняли с е б я всю одежду, снаряжение и оружие и упаковали все это в сделанное из желудков зубров тонкие, почти прозрачные мешки и крепко завязали их. Тетиву с луков они тоже сняли и упаковали. Каждый привязал свой мешок длинным кожаным шнурком на талии и спустился в воду. Течение здесь было действительно сильным, и юношей стало быстро сносить. Но плавать они могли прекрасно, и не прошло много времени, как они оказались на другом берегу. Шум порогов стал уже слышнее. Для собак переплыть реку было чистым баловством. Когда пройдем пороги, а это будет к концу дня, нам нужно будет искать место для ночлега. К тому времени неплохо было бы добыть что-нибудь п чтобы не трогать без надобности припасов. Голос Дана, всегда такой приветливый и веселый, принял какую-то непривычную для Аруна и Ва окраску. Они многозначительно переглянулись, поняв, что как это часто с ними случалось, подумали об одном и том же. В путешествии, в которое они отправились, было много опасностей, и на Дана была возложена ответственность за успех путешествия и за безопасность еще довольно неопытных друзей. Быстро одевшись и взяв свое оружие и снаряжение, юноши отправились дальше на юг. Шум порогов становился все сильнее, так что для того, чтобы разговаривать друг с другом, нужно было повышать голос. Но вот пороги остались позади и в стороне, так как молодые люди не всегда шли вдоль берега реки. Берег здесь уже давно был исследован, пещер там не было. За порогами река делала большой на день пути, если идти вдоль берега, почти замкнутый круг. Перешеек этого огромного полуострова возвышался над расстилавшейся бесконечной равниной. Он образовывался небольшой грядой довольно высоких холмов, покрытых соснами и огромными дубами. От одного края перешейка до другого – Они шли последнюю четверть дня, внимательно вглядываясь в расщелины между скал. Здесь уже могли быть пещеры. Когда солнце начало скатываться к горам за рекой, юноши поднимались на один из последних холмов длинной гряды. Здесь они решили сделать свой первый привал. Вон под тем большим деревом можно будет развести костер, чтобы его не было видно издалека. Ва! «Пока мы приготовимся к ночлегу, сходи со своей собакой вон к тем зарослям. Видишь, какая там высокая трава и густой кустарник? Там наверняка водятся дровы или фазаны», – распорядился Дан. Пока Арун устраивал на крепких ветках огромного дуба место для ночлега, Дан приготовил место для костра и заготовил на ночь хвороста. Вдруг раздался лай собаки – И з зарослей низких кустарников и высокой травы с громким шумом вылетел целый выводок фазанов. Вскоре возле дерева появился Ва с собакой. В руках он нес двух фазанов. Одного, пытавшегося спрятаться в кустах, поймала собака. Другого я подбил из прощи, сказал, улыбаясь Ва, и положил возле разгоравшегося костра свою добычу. Собака улеглась рядом. Арун спрыгнул с нижнего сука громадного дерева и, обращаясь к Дану, сказал. «На четвертом уровне веток я приготовил два гнезда. Одно тебе, второе нам сва». «Дан, ты не знаешь, почему мы не спим на земле? Это было бы значительно проще. Так в нашем племени заведено. Наверное, из-за змей и длиннозубых. Раньше их было гораздо больше, чем сейчас, но обычай остался». Дан ловко разделал фазанов, и собаки с радостью набросились на брошенные им внутренности. Сняв с птиц шкуру вместе с перьями, он ножом обрезал все мясо и, разложив его на плоском камне, посыпал травами из своего мешочка. Кости с остатками мяса на них снова достались собакам, которые, довольно урча, улеглись немного поодаль. Когда костер почти догорел, Дан достал толстым суком из углей большой плоский камень, быстро вытер его поверхность пучком зеленой травы и положил на него слой мелко нарезанного мяса, которое было готово, прежде чем камень успел остыть. Ва достал из мешка большой кусок лепешки, разломил его на три части и положил возле камня. «Великий Отец, мы благодарим Тебя за заботу о нас». Ты сохранил нас в пути весь день, дал нам пищу вовремя. Тебе доверяемся на предстоящую ночь. с л о в о Дана звучали торжественно и очень лично. Быстро поев, юноши ловко взобрались на дерево, в приготовленные уютные гнезда. Постелив на ветке свои плащи, они удобно расположились на ночь. Оружие и снаряжение они развесили под рукой на ветках. Собаки остались под деревом, зная, что в их задачу входит охранять покой людей. Огромный круг солнца уже закатился за далекие горы на западе. Ночь вступила в свои права. Лес наполнился таинственными звуками, голосами ночных птиц и зверей. Слышите? Это пещерный лев рычит. Его рык очень далеко слышно. «Окажется, что совсем рядом», — сказал немного погодя Арун. «Спи», — прервал его дам. «Пещерные львы на людей не нападают. Только если люди на них нападут, они защищаются». Слышно было, как мирно посапывает во сне Ваа.